конечно 20 человек мало но если я с тридцатью решил не искать встречи с неприятелем то с отрядом в 20 человек буду искать и еще меньше 20 круглое число при том и число лошадей уменьшится на 10 чего не должно упускать из виду и тогда с хорошим лейтенантом черт возьми что значит однако терпение и расчета Я хотел отправиться в Англию с сорока человеками, а теперь ограничивался двадцатью. Между тем успех будет тот же. Десять тысяч экономий и в сто раз больше спокойствия. Вот штука. Ну, теперь остается только отыскать лейтенанта. Это нелегко. Необходимо, чтобы он был храбр и честен. Словом, похож на меня. Да, но лейтенант должен знать мою тайну. А так как тайна моя стоит миллион, а я заплачу моему лейтенанту только тысячу ливров или самое большее полторы тысячи, то он продаст мой секрет генералу Монку. Долой лейтенанта, черт побери! Даже если бы он был нем, как ученик Пифагора, у него найдется в отряде любимец, который сделается сержантом и проникнет в тайну своего лейтенанта, если тот окажется честен и не захочет ее продать. Тогда сержант не такой честный и менее чистолюбивый, продаст тайну за каких-нибудь 50 тысяч ливров. Нет, так не годится. Решено лейтенанта не нужно. Но в таком случае нельзя делить войско на два отряда и действовать одновременно в двух пунктах, если в этом пункте у меня не будет командира. Но зачем действовать в двух пунктах, когда надо захватить одного человека? «Зачем ослаблять отряд, разделяя его на две части? Тут правая, там левая. Устрою один отряд под начальством самого Д'Артаньяна и Баста. Но если двинуться в поход все двадцать человек, они всюду возбудят подозрения, да, двадцать всадников не должны ехать толпой» не то навстречу вышлют роботу, которая спросит пароль, и, увидев, что с отзывом не торопится, перестреляет господина Д'Артаньяна и его сподвижников, как кроликов. Поэтому хватит с меня десяти человек. Так будет гораздо проще. Ведь я должен действовать осторожно. Осторожность в таком деле половина успеха. Большой отряд увлек бы меня, может быть, на какую-нибудь глупость... Десять лошадей легко купить или достать. Ах, какая счастливая мысль! И как она меня сразу успокоила! Никаких подозрений, паролей, опасностей. 10 человек могут сойти за лакеев или приказчиков. 10 человек могут иметь 10 лошадей с товаром, и их везде примут хорошо. Итак, 10 человек путешествуют за счет дома планшеи французской компании. Здесь ничего не возродишь». Эти десять человек, одетые как на маневрах, имеют при себе добрый охотничий нож, мушкет на луке седла, хороший пистолет в седельной кобуре. Они ни в ком не вызывают тревоги, ибо у них нет никаких дурных намерений. Может быть, они смахивают на контрабандистов? Эка важность! Контрабанда, немного женства, за нее не повесят. Может быть, конфискуют наши товары? Хуже ничего не случится». Пускай себе конфискуют товары, не беда, чудесно, удивительный план. Беру десять человек, они будут стоить сорока по своей решимости и четырех по издержкам. Для большей верности не скажу им ни слова о моем намерении, скажу только друзьям и есть выгодное дельце. Дьявол будет очень хитер, если при этих условиях сыграет со мной какую-нибудь скверную шутку. 15000 тысяч экономии из двадцати! Бесподобно!» Ободренный своим искусным расчетом, Д'Артаньян остановился на этом плане и решил больше ничего не изменять в нем. Он уже вписал в листок своей богатой памяти десять имен славных искателей приключений, десять имен людей, к которым судьба или правосудие не были благосклонны. Покончив с этим, Д'Артаньян встал и тотчас отправил их искать их, сказав, чтобы Планше не ждал его ни к завтраку, ни к обеду. Полтора дня он бегал по разным закоулкам Парижа и, переговорив с каждым из искателей приключений в отдельности,